Страница 17. -я. Письмо 10. -е. Василию Ивановичу Алексееву. 1882 год, ноября 7 -го, Москва. «Милый друг Василий Иванович, только что видел вас во сне и хотел писать вам, как получил ваше письмо. Примечание первое. Я скучаю по вас часто, но радуюсь, что вам хорошо. Никогда не думайте, что вам нехорошо». Ваш удел очень-очень счастливый. Разумеется, счастье все в себе, но по внешним условиям можно жить в самых тяжелых условиях, в самой гуще соблазнов. Можно в средних и в самых легких, вы почти в самых легких. Мне Бог никогда не давал таких условий. Завидую вам часто. Любовно завидую, но завидую. Жалко мне вашего брата. Примечание второе. По вашему описанию, я понял его совсем и понял в особенности хорошо, потому что этот тип незнакомый. Один из моих умерших братьев был немного такой, и брат Фета, пропавший в Америке, был точно такой. Примечание третье, четвертое. Очень слабый ум, большая чувственность и святое сердце, и все это свяжется таким узлом, что нельзя распутать, и разрывается жизнь». «Сделать тут ничего нельзя, как и вообще ничего нельзя сделать с другим человеком. Можно только самому не погрешить против такого человека. Тучков в Курской губернии. Я просил достать мне его адрес и... или сам напишу ему, или вам пришлю его адрес». Примечание пятое. «У нас в семье были нездоровья, но теперь все хорошо и более или менее по-старому. Серёжа много занимается и верит в университет». Таня, полудобрая, полусерьезная, полуумная. Не делается хуже, скорее делается лучше. Илюша ленится, растет, и еще душа в нем задавлена органическими процессами. Леля и Маша мне кажутся лучше. Они не захватили моей грубости, которую захватили старшие. И мне кажется, что они развиваются в лучших условиях. И потому чутьче -чуть и добрее старших. Малыши славные мальчишки, здоровые. Примечание шестое. Я довольно спокоен, но грустно, часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие, и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки. И мы так стоим друг против друга, не понимая друг друга, и удивляясь и осуждая друг друга. Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно. Все это время я очень пристально занимался еврейским языком и выучил его почти, читаю уж и понимаю. Учит меня здешний Равин, минор, очень хороший и умный человек. Я многое узнал благодаря этим занятиям, а главное, очень занят. Здоровье мое слабеет и очень часто хочется умереть, но знаю, что это дурное желание, это второе искушение. Видно, я не пережил еще его». Поцелуйте от меня Лизу, жену, Лизу Маликову, Колю. Я их всех очень люблю. Поцелуйте Бибикова. Я получил его письмо и счеты, и радуюсь мысли, что скоро увижу его. Прощайте, мой дорогой. Дай вам Бог того, что у меня бывает в хорошие минуты. Вы это знаете. Лучше этого ничего нет. Ваш друг Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 5 ноября. Второе. Алексей вписал о своем брате Гавриле Ивановиче, который раздал все свои деньги и вел скитальческий образ жизни. Третье. Димитрий. Четвертое. Шеншин. Пятое. Речь идет о просьбе Алексеева узнать о возможности покупки земли у помещика Тучкова, чье имение находилось по соседству с самарским имением Толстых. Шестое. Мальчики. Малыши. Андрей и Михаил. Конец примечания.